Глава 30. Странно, почему она вдруг вспомнила о своих первых и настоящих чувствах и, как оказалось на протяжении всей ее жизни, последних. Сейчас Лина мысленно и честно самой себе призналась, что больше так и не смогла никому испытать подобного рода чувств, как к Матиусу. После его отъезда она осталась в полном неведении о том, что с ним, где он, И жив ли вообще? Ведь он больше никогда ей не писал, не звонил и не возвращался в их город. Более того, спустя буквально полгода, с тех пор, как он уехал, его родители в срочной спешке продали квартиру и тоже навсегда покинули их город. А это значило одно, что больше она о нем ничего и не узнает. Лина долго думала о Матиасе. Он занимал ее мысли еще несколько лет. До тех пор, пока она окончательно не потеряла надежду когда-нибудь еще встретить его в своей жизни. Вот тогда-то ее надежды рухнули окончательно, а потом, потом появился вдруг внезапно, точнее, ворвался в ее жизнь, как ураганный ветер искрометно и неожиданно Алан, и вот тут-то все и началось. С тех пор ее жизнь понеслась не туда. Что-то внутри Лины заставило ее взглянуть в окошко. О, нет! отозвалось с тяжестью в чувствах девушки. Мускулы ее лица подернулись нервной жилкой. Она с силой впилась своими хрупкими тонкими пальцами в сиденье. За их автобусом, виляя вправо и влево, мчался черный джип. Он нагло пытался обогнать их, забегая перед ними вперед. В автобусе послышались недовольные и предостерегающие голоса людей. «Что за псих? Ему что, жить надоело?» «Обкурился, наверное. Или пьяный?» Еще чего недоброго аварию устроит. Вот ненормальный, а? Вы посмотрите, закричал кто-то злачный из мужчин, когда автобус резко повернул в сторону, попытавшись пропустить сумасшедшего водителя на джипе. Лина вся побледнела и с силой сжала руки в кулак. Она прекрасно знала, кто едет за ними, а точнее за ней. Но брови девушки сдвинулись еще сильнее на переносице и стали невозмутимо строже, когда она подумала о том, что они вот-вот должны подъехать к автостанции. А это говорило лишь одно – она снова заподняла этого палача. Как только она попытается выйти из автобуса, он тут же ее перехватит. Или еще хуже, при первой же возможности, ворвется в автобус и заберет ее. В мыслях Лины искрометно пронеслись воспоминания того, что успел сделать с близкими и знакомыми ей людьми этот убийца и палач. Сейчас ее ожидал тот же путь. Он не успокоится до тех пор, пока не покончит с ней, ведь она осталась последней, кто ему был нужен. Лина начала лихорадочно думать, что делать. Спрятаться ей не удастся, он все равно ее здесь найдет или ее выдадут сами же люди, кому захочется умирать из-за какой-то девушки. Автобус медленно завернул к автостанции и остановился. Тут же возле входных дверей автобуса затормозил черный джип. «Откройте заднюю дверку, пожалуйста!» Воскликнула нервно Лина и, пригибаясь к сиденьям, проходя мимо людей, поспешила выйти. Оказавшись на улице, девушка заметила, бросив быстрый взгляд на окна автобуса, как убийца, оказавшись внутри него, уже лихорадочно ее и ищет. И Лина кинулась бежать, куда глаза глядят, не оборачиваясь. Она неслась мимо каких-то заросших кустов, мимо зеленых деревьев. На глаза ей попадались старенькие покошенные дома. Она почти не смотрела в лица людей, которые внезапно появлялись перед ней, как грибы, выросшие после дождя. Она боялась на них смотреть, потому как ей думалось, что, останови она хоть единожды взгляд на ком-то из них, и все. Она может встретиться с его глазами. С глазами самого убийцы. Наконец Лина остановилась возле каких-то пыльных кустов с поломанными корявыми и острыми ветками. Она не могла больше бежать. У нее сильно закололо в правом боку так, что невозможно было выдохнуть без боли. Девушка пыталась отдышаться и перевести дух. Ей казалось, что она бежала так долго и быстро, что, возможно, за ней не мог бы угнаться даже самый сильный ветер. Оглядевшись по сторонам, она, немного успокоившись, выдохнула. Но как только она перевела дух, то вдруг почувствовала, как кто-то силой зажал ей рот и скрутил руки. Лина начала отчаянно бороться, отбиваясь ногами, но тут же получила молниеносный удар по голове, а после потеряла сознание. Когда Лина начала приходить в себя, то сквозь призрачную пелену глаз увидела, как ее тащат через кусты. Она до сих пор не видела лица напавшего на нее, хотя и не сомневалась в том, кто это. Через какое-то время Лину вытащили на безлюдное шоссе, и она снова увидела тот самый черный джип. За спиной девушки прозвучал знакомый хриплый грузный голос. «Ну вот ты и попалась», — думала обхитрить меня. Этого еще никому не удавалось. Хотя и пришлось повозиться с тобой, но от возмездия еще никто не ушел. Ты даже представить себе не можешь, что тебя ожидает. Слишком много хлопот доставила ты мне, а я, ох, как этого не люблю поэтому я поступлю иначе. Прежде чем покончить с тобой, я хочу насладиться каждой минутой твоего мучения. И поверь, такого даже не испытывали твои знакомые. Они слишком легко и быстро отправились на тот свет. Ты же будешь умолять меня поскорее тебя прикончить». Лину начали насильно затаскивать в черный джип, хотя девушка и пыталась отбиваться ногами. Неожиданно послышались звуки сирены, и Лина с силой ударила ногой того, кто запихивал ее в машину. Девушка хотела вырваться из рук убийцы, но тот в считанные секунды достал острый нож и со всей силы нанес им удар девушке прямо в грудь. Лина вскрикнула, а затем медленно стала сползать вниз. Она смутно увидела, как над ней кто-то склонился и подхватил на руки – а после закричал нервным громким голосом «Скорую! Немедленно скорую! Потерпи немного! Прошу тебя, не умирай! Я рядом!» Когда Лина пришла в себя, то увидела белый, гладко выбеленный потолок. Такие же белые стены и несколько пустых коек, что одиночно стояли рядом с ней, аккуратно заправленные такими же безукоризненно белыми и чистыми больничными простынями. Она повернула медленно голову, которая все еще кружилась, и вдруг увидела напротив себя мужчину. Он сидел на стуле и, опираясь на тумбочку, на которой стоял огромный букет красных роз, спал. Лина долго пыталась смотреться в лицо незнакомца, и ей хотелось понять, кто это. А главным образом, что он тут делает? Неожиданно мужчина открыл глаза, и ее взгляды встретились. Он смотрел на Лину долго, не отрывая глаз, затем медленно произнес: "Узнаете? Постойте". Лину осенила догадка: "Вы охранник? Новый охранник, которого, которого нанял вас охранять Накентий? Да, это я. А больше я никого не напоминаю". Ваши глаза. Они мне кажутся знакомыми, но я... Да, меня, скорее всего, действительно сейчас трудно узнать. Все говорят, что я очень изменился, хотя на то были свои причины. К тому же прошло 20 долгих лет. Так, кто же вы? Тихо и по-прежнему внимательно всматриваясь в лицо мужчины, произнесла Лина. Имя... «Матиас, говорит о чем-нибудь?» «Что?» И Лина, вздрогнув, невольно поддалась вперед и нервно ухватилась за края матраса. «Нет, этого не может быть!» «Не может!» Воскликнула вся, побледнев Лина, и тяжело откинулась на подушку. «Лина!» Мужчина подался вперед и, склонившись к девушке, мягко взял ее за плечи. Лина. «Это действительно я, Матиас. Слышишь?» Девушка с трудом приходила в себя после всего случившегося. Она уже давно похоронила мечту когда-нибудь еще раз увидеть Матиаса. Он действительно сильно изменился. Нет, он не стал хуже, скорее наоборот, красив, строен, с удивительной улыбкой и магнетическим мужским обаянием, перед которым тут же пронеслось в мыслях Лины Вряд ли бы устояла хоть одна из женщин. Да, она вспомнила, когда он еще только появился в доме Иннокентия, она сразу почувствовала его пристальный и внимательный взгляд к себе. Но она не придавала этому никакого особого значения, да и вообще подумать не могла, что это может быть Матиас. Между ними последовал долгий и серьезный разговор. Он рассказал, почему, покинув тогда город детства, так и не вернулся и ничего не сообщила себе. Как оказалось, Матиас в то время связал свою жизнь с органами безопасности. Еще обучаясь в военной академии, его как одного из лучших студентов задействовали в особо важном деле. Он не мог разглашать каких-либо тайн и вел особый образ жизни, не мог встречаться с близкими, знакомыми и долгое время жил за границей. Там пришлось изменить внешность. Так требовали обстоятельства его деятельности. Спустя годы, вернувшись в город детства, он никого не застал. Все разъехались, в том числе и она. Матяс рассказал, что искал ее до тех пор, пока его не отправили по службе в город, где он ее и встретил. «Я сразу узнал тебя, Лина, как только увидел». Вот только выдать себя не мог. Иначе под угрозой было много людей, и ты. Я молча наблюдал за тобой, следил, даже отправлял послания, которыми пытался дать тебе понять, что я рядом. «Так это ты?» — Матиас кивнул головой. «Господи, а я думала, что это...» «Что ты думала?» «О, нет!» — поняв, что имела в виду Лина, произнес в замешательстве Матиас. «А что с ним?» Он за все ответит. Не беспокойся. Теперь ты в безопасности. Я также узнал, что твоего жениха... Да, его убили, как и многих других, задумчивости произнесла Алина. В ее мыслях в тот момент пронеслись Полина, Марта, Иннокентий, его жена и другие. А как ты? Решив сменить тему, спросила Алина. Слишком тяжелы для нее сейчас были те воспоминания. У тебя жена, семья, дети? Нет, я не женат и не был. Но, думаю, есть надежда. Молодые люди готовились к свадьбе. За день до этого, когда Лина поздно вечером возвращалась домой, она вдруг почувствовала, как рядом с деревом, что стоит возле их подъезда, кто-то прячется. Она услышала шорох и, как ей показалось, ощутила на себе чей-то пристальный взгляд. Лина оглянулась, но рядом никого не оказалось. И тогда она решила, что это все ей показалось. Что прошлые подозрения и страхи все еще преследуют ее. Девушка зашла в подъезд. В это время зашевелились кусты. Человек в черном капюшоне, накрывшем основную часть лица, отодвинул ветку и проследил за тем, как девушка вошла в темный подъезд.